Глава шестая. «Заткни-ка уши!» – вздохнул ректор, рассматривая слизь, покрывавшую несколько деревьев. «Я буду долго и неприлично ругаться». Однако высказаться от души у него не получилось, – послышались голоса. «Я не понимаю, что такого могло случиться, что мое присутствие срочно пона...» Фраза оборвалась. Декан факультета природной магии остановился и озадаченно принялся чесать в затылке, словно он был обычным студентом-первокурсником, которого вызвали отвечать новый материал. Потом собрался, подошел ближе, но уже через минуту со вздохом отошел подальше. «Увы, сеньор Хименес, боюсь, я не смогу вам помочь. Данная субстанция относится, если я верно увидел тот минимум, который возможен, к темным искусствам, а они преподаются в ином учреждении». «И что вы предлагаете?» – нахмурился Рикардо. «Только этого ему не хватало накануне проверки. К сожалению, пока моя фантазия бессильна. Но хотя бы ограничить сюда доступ студентам. Неизвестно, что будет, если человек попадет в эту штуку. Лично я бы не рискнул ставить такой опыт. А если у вас есть такая возможность, лучше бы все это сжечь. Думаю, можно списать на санитарную вырубку» короед какой?» — завелся, к примеру. короед хмыкнул ректор. «Что-то я сомневаюсь в достоверности такого объяснения. Какие могут быть короеды поздней осенью?» «Ну...» — декан развел руками. «Мало ли, что студенты призвали случайно. Вот и решили парк обеззаразить, чтобы по оттепели по всей столице не расползлось. Все попытки возразить пропали после того, как с одного из деревьев на здоровый кустарник упала ветка». Мелкие брызги полетели во все стороны, только чудом не долетев до стоявших рядом людей. Большая часть попала на землю, но что-то зацепилось за тоненькие веточки куста, начало обволакивать их и тихо бурлить. «Думаю, стоит попробовать на ограниченном участке», — решил исполняющий обязанности ректора. И, сеньор Пиральто, я надеюсь, вы понимаете, не стоит об этом распространяться, хотя бы потому, что здесь находятся пять сотен пытливых молодых людей, минимум десятая часть которых решит попытаться извести эту гадость своими силами. Я бы не хотел потом отправлять их родителям письма с соболезнованиями. — Разумеется, сеньор Хименес, разумеется, — вздохнул декан. Пока ходили за магом огня, Рикардо отозвал в сторону своего воспитанника. — Возвращайся в мой кабинет. Я приду, отправлю послание дяде. Сдается мне так просто, с этой гадостью нам разобраться не получится. Поэтому ты не просто передашь ему письмо, ты будешь готов как можно подробней ответить на все его вопросы. — Все понятно? — Да, сеньор, — вздохнул юноша. И не переживай так, никуда девочки из столовой не денутся, им полезно немного поскучать без тебя. А мне нужно, чтобы кто-то мог передать информацию максимально точно. И да, если сейчас эта штука нас уничтожит, отправишься без письма, расскажешь все на словах. Да, сеньор, последовал новый вздох, после чего Хьюга отправился обратно в академию. Юноша успел не только дойти до административного корпуса, но и подняться в кабинет, и даже удобно устроиться на подоконнике с чашкой чая, когда маг, наконец, появился. Сеньор Феррейра», — приветствовал его ректор, — «нам срочно нужна ваша помощь». «Решили устроить пикник?» — попытался пошутить тот, но успел заметить слизь на деревьях. «А что это за происки демонов?» «Что это такое, мы не знаем. Спокойно, словно всякие неопознанные вещи попадаются ежедневно», произнес Рикардо. «Но мне очень не нравится это вещество. Хотелось бы попытаться избавиться от него как можно скорее». Мужчина хмыкнул, потом достал огонек и поднес его к веточке куста, которая начала покрываться странной субстанцией. Постепенно огонь становился все сильнее, Декан факультета природной магии даже отступил на несколько шагов. Настолько сильный жар исходил от его коллеги. Когда огонь погас, все увидели, что те ветки, которые были целы, сгорели. А вот все остальное осталось. Слизь только поменяла свой цвет на красноватый, и ее стало словно еще больше. Сеньоры тихо произнёс ректор, «я сейчас очень хочу высказать всё, что думаю, но не буду. Подозреваю, что ваши мысли примерно такие же». «И что будем делать?» – нахмурился Пиральта. «Сейчас возвращаемся к своим делам. Это место в парке огородить. Если комиссия появится до того, как мы что-то придумаем, скажем, что это кто-то из студентов. Ведётся внутреннее расследование». «Никого близко не подпускать ни по каким предлогам», – стоявший в стороне сотрудник хозяйственной части кивнул. «Через час будет совещание. Всех, кто был здесь, прошу присутствовать». Мужчины с деловым видом покивали и разошлись. Рикардо отправился в кабинет, на ходу прикидывая, что именно стоит написать дяде. Потом решил ограничиться общими чертами. Подробности может рассказать Хьюго. Не случайно он его отправляет, да и отношение дяди к этому птенцу заметно изменилось последняя радует жаль с остальным пока одни расстройства